Для доктора все мы были пациенты, а не заключенные. Он потребовал пробу пищи и приказал выдавать каждому по бутылке молока и по два яйца в день. Воля у него была железная, и хотя сперва солдаты хотели его несколько раз поднять на штыки, они в конце концов покорились ему, и он, невзирая на грубости и неприятности, забывал себя, свое здоровье и силы, Во имя любви к страждущему человечеству все делал, чтобы спасти нас. Мое сердце болело и мучило. Лекарства, склянки стояли в коридорах на окнах. Лекарства нам давали солдаты, так как мы не имели права брать бутылку в руки. За лекарства платили нашими деньгами, которые лежали в канцелярии. Когда комендант их проигрывал, покупал лекарства доктор Манухин на свои деньги. Раз в неделю старший обходил нас, и мы давали записку предметов первой необходимости, как то мыло, зубной порошок, которые покупались на наши деньги. Бумагу выдавали листами, контролируя каждый, и если портили, то надо было лист бумаги отдать обратно, чтобы заменить другим. И все же я ухитрилась иной раз припрятать клочок, на котором писала письма родителям. Допросы Руднева продолжались все время. Я как-то расспросила доктора Манухина, «За что мучит меня так долго?» Он успокаивал меня, говоря, что разберутся, но предупредил, что меня ожидает еще худший допрос. Раз он пришел ко мне один, закрыл дверь, сказал, что комиссия поручила ему переговорить со мной с глазу на глаз. «Чрезвычайная комиссия», — говорил он, — «закончила мое дело» и пришла к заключению, что обвинения лишены основания. Но что мне нужно пройти через этот докторский допрос, чтобы реабилитировать себя, и что я должна на это согласиться? Многих вопросов я не поняла. Другие же вопросы открыли мне глаза на бездну греха, который гнездится в домах человеческих. Когда осмотр кончился, я лежала разбитая и усталая на кровати, закрывая лицо руками. По протоколам следственной комиссии Вырубова при медицинском освидетельствовании оказалась девственницей Примечание редакции. С этой минуты доктор Манухин стал моим другом. Он понял глубокое, беспросветное горе, незаслуженной клеветы, которую я несла столько лет. Как-то нашей камеры обошел председатель комиссии Муравьев, важный и, по-видимому, двуличный человек, Войдя ко мне, он сказал, что преступлений за мной никаких не найдено, и, вероятно, меня куда-нибудь переведут. Вспоминаю, как я обрадовалась первой мухе. Потом их уже налетела целая уйма, и я часами следила за ними, завидуя, что они свободно вылетают в форточку. Слышала, что другие заключенные много читают, я же только читала Библию. В один из жарких июньских дней ко мне ворвались человек 25 солдат и стали рыться в моих убогих вещах, евангелиях, книжках и так далее. Я вся похолодела от страха, но, увидев высокую фигуру доктора, успокоилась. Он громко сказал, «Анна Александровна, не волнуйтесь, это простая ревизионная комиссия». И встал около меня, следя за ними, объясняя то или иное, Я слышала, как он сказал им, ⁇ Ей осталось несколько дней жить. Если хотите быть палачами, то берите на себя ответственность. Я на себя не беру. Они с ним согласились, что надо меня вывести. Надзирательница узнала, что меня хотят перевести в женскую тюрьму. Она побежала сообщить об этом доктору. И он старался приостановить это решение. Он ездил и хлопотал за меня и других, где мог. Дышать в камерах было нечем. У меня сильно отекли ноги, я все время лежала. Раз в неделю рано утром мыли пол. Проходя мимо меня, солдат рабочий шепнул мне, «Я всегда за вас молюсь». «Кто вы?» — спросила я. «Конюх из придворной конюшни». Часов шесть, когда я, босая, стояла, прижавшись к холодной стене, вдруг распахнулась дверь и вошел в чкань. Сперва он спросил меня, была ли у меня истерика после свидания с мамой. Потом продолжал, что он должен мне сообщить, что завтра, вероятно, меня выведут.